Лечный гений, заметим, позволил Юлиану расстаться с жизнью всего через полтора года его усилий в деле восстановления эллинского язычества как предпочтительной религии Римской империи, начинание, которому суждено было почить вместе с ним в Персидской пустыне. После такого самопрославления Юлиан властным тоном порицал присутствующих за их слезы, говоря им, что недостойно оплакивать государя, приобщенного уже к небу и звездам. Согласно Гибону, это соединение человеческой души с божественной небесной субстанцией Вселенной представляет древнюю доктрину Пифагора и Платона, но оно, по-видимому, несовместимо ни с каким личным или сознательным бессмертием. Чтобы без созерцать умирание, требуется твердый рассудок, но в то же время твердый рассудок требуется и для того, чтобы выслушивать, как судит тебя всемогущее божество. Даже если Юлиан и не произносил своих знаменитых предсмертных слов, христиане взяли верх и сами это знали. В качестве доказательства они не подвергли серьезным карам или гонениям ближайших сподвижников и единоверцев отступника. остались теологически безоружными. На протяжении тысячелетия и еще нескольких веков христиане по своему усмотрению распоряжались этой историей и ее основной мыслью, а Юлиан стал в их антипантоне одним из наиболее одиозных персонажей, которого, если и упоминали вслух, то на одном зловонном дыхании с Иродом, Понтием и Иудой. и имя его приравняли к обозначению зла, к отрицанию справедливости Господа и его неуклонной защиты единственно верного монотеистического вероучения. Странно, печатая слово «монотеистический», я каждый раз невольно вспоминаю Э.Ф. Но подобные притчи редко сохраняются в первозданном виде. Юлиана стали приплетать к истории мучеников, хотя он не имел к ним никакого отношения. позднее имя его начали упоминать в квазимирском контексте, как возвышенном, так и низменном. В 1491 году Лоренцо Медичи сочинил пьесу, в которой Юлиан уже выведен в качестве не столько средневекового чудовища, сколько трагически погибшего героя эпохи Возрождения. В 1556 Ганс Сакс Тот самый мейстер Зингер написал пьесу-балладу под названием «Омовение императора Юлиана». В ней Юлиан после охоты на вепря совершает омовение и в это время лишается своей одежды, похищенной ангелом. Без царственного облачения император становится неузнаваемым для своих приближенных и даже для супруги. Он теряет всю свою власть и все достоинство. Униженный язычник – молит христианского бога о прощении, после чего удивительным образом получает назад, не странно ли, как по-вашему, и одежду, и трон, и государство. Первым из независимых мыслителей нового времени высказался об отступнике Мишель де Монтень 1533-1592 в своем эссе «О свободе совести». Сам француз под политическим щитом католицизма был стоиком, скептиком, эпикурейцем и терпимым деистом. С детства он говорил на латинском языке и немного владел греческим, тогда как Юлиан с детства говорил на греческом и немного владел латинским. Оба испытывали граничащее с презрением равнодушие к смерти и оба оказались в эпицентре религиозной вражды. Монтень – Пережил почти все гугенотские войны, которые терзали Францию между 1562 и 1598 годами и унесли 3 миллиона жизней. Своё эссе Монтень начинает с упоминания именно о той распри, из-за которой Францию наших дней терзают гражданские войны. Одной из причин и фатальным следствием такого положения стало то, что страсти возобладали над разумом. даже между честными и добропорядочными людьми из правящей католической среды встречалось довольно много таких кого страсть увлекает за пределы разумного и заставляет принимать порою решения несправедливые жестокие и вдобавок еще и безрассудные и так было всегда монтень отсылает нас к ранней христианской эпохе, когда впервые утверждалась наша религия и с нею начинали считаться законы Рвение к ней вылилось в очищающую ярость, что привела к повсеместному уничтожению языческих книг, отчего ученые-люди понесли ни с чем несравнимый ущерб, полагая, что эти бесчинства причинили науке гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведенные варварами. Христианские фанатики, например, стремились и вплотную подошли к тому, чтобы уничтожить все экземпляры анналов Тацита, причем, как выразился Монтень, из-за пяти или шести ничтожных замечаний, враждебных нашей вере. Итак, Юлиан подает впечатляющий пример из древнего мира миру современному. Хотя в делах религии он был кругом неправ, но он не проливал крови христиан. По утверждению Монтенья, это был человек и впрямь великий и редкостный. Целомудрие, справедливость, трезвость, философский склад ума. Поистине нет ни одной добродетели. замечательные образцы которой он не оставил бы по себе. Мало этого, он был к тому же превосходно осведомлен в любом роде литературы. Здесь чувствуется сильное тяготение одного писателя-философа к другому. И Монтень с улыбкой повторяет меткое замечание о сверхревностной приверженности Юлиана язычеству. Современники даже из числа его единоверцев посмеивались над ним, утверждая, что если бы ему удалось одолеть Парфян, он истребил бы всех быков, какие только водятся на свете, беспрерывно принося их в жертву своим богам. В 1644 году Джон Мильтон выступил в английском парламенте с речью, впоследствии опубликованной под заголовком «Ариапагитика», в которой он протестовал против официального лицензирования, а следовательно, потенциальной цензуры, печати. «Печать». Это одна из великих и мощных опор свободы слова, в коей Мильтон видит не только содействие учености, но и поддержку добродетели. Кроме того, она показывает, управляет ли парламент нации не ленивый и тупой, а подвижный, даровитый и обладающий острым умом. Мильтон исходит как из принципиальных, так и из практических соображений. Цензура, заявляет он, попросту тщетна. можно сравнить ее с подвигом того доблестного мужа, который хотел поймать ворон, закрыв ворота своего парка. Мильтон настаивает, дайте мне поэтому, что выше всех свобод, свободу знать, свободу выражать свои мысли и свободу судить по своей совести. Это не только возвышенный аргумент на все времена, но и политический аргумент конкретной эпохи. Ибо что было более чуждо английскому протестантскому либертарианству, чем католичество? Деспотичное папство, тираническая инквизиция, индекс запрещенных книг, цензура, преследование Галилея и многих других. Конечно, на раннем этапе своего существования церковь была скорее не гонительницей, а гонимой. В этой связи Мильтон и называет Юлиана-отступника самым тонким противником нашей веры. В таком контексте Юлиан может показаться фигурой парадоксальной. В конце-то концов, повсеместное уничтожение рукописей и книгохранилищ, повлекшее за собой упадок наук, было направлено ранними христианами против язычников, но не наоборот. Ни один галилейский текст, насколько нам известно, не был уничтожен по приказу Юлиана. А в чем заключалась тонкость его действий? Возможно, он не подвергал цензуре и не уничтожал книги. но он подвергал цензуре читателей. Самой опасной тактикой был наложенный им запрет на изучение христианами языческих наук. Невелика потеря, так могло показаться на первый взгляд. Более того, отлучение от языческих книг могло показаться благом для христианина. Но побочный эффект запрета на доступ к эллинской науке и философии, разрешение Галилеянам преподавать только свое священное писание в своих собственных храмах заключался в том, чтобы оттеснить их на второй план и отрезать от гражданских прав и свобод. Христиане сразу насторожились. Как выразился Мильтон, лишение греческой науки казалось тогда столь великим ущербом, что, как полагали, это гонение гораздо более подрывало и тайно разрушало церковь, чем открытая жестокость Деция или Диоклетиана.